Сысертские заводы. Здравствуй, матушка Сысерть с крутыми горами, здравствуй, быстрая река с тёмными барами. Так пела мастеровщина о своём заводе и речке. Гор, правда, там нет, но небольшие валы и отроги Уральского хребта, густо покрытые сосновым лесом, со всех сторон окружали завод. И так ловко стали около речки, что дали возможность легко ее запрудить. Четыре заводских пруда имеются на этой маленькой речке. Верхнезаводский, самый большой, Сысердский, на котором стоит главный завод округа, Механический и Ильинский. По числу прудов было и число фабричных зданий. Верхний завод готовил главным образом шинные пруды. узкополосное и круглое железо. Ильинский гнал кровлю. В Сысердском, наряду с прокаткой сортового железа, работали и доменные печи. Механическое обслуживало потребности завода в токарных и слесарных изделиях. Возле верхнезаводских фабрик был маленький поселок, домов около семидесяти, из которых значительную часть составляли заводские дома для управителя, надзирателя и так далее. Вблизи Ильинского частных домов совсем не было. Механическое вплотную примыкало к окраине Сысердского завода Рыму. Все занятое в производстве население жило в Сысердском заводе, который широко раскинулся в северной части заводского пруда, а дальше тянулся по берегу Механического и в Заречной части. Считалось в Сысердсе в пору моего детства около 12 тысяч населения. Кроме группы фабрик, расположенных по реке Сысерти, в состав округа входили Полевской медиплавильный и железоделательный завод в 45 верстах от Сысерти и Северский чугунноплавильный и железоделательный в 40 верстах. В Полевском считалось свыше 7 тысяч населения, в Северском — около 4 тысяч. Все заводы были окружены густым, хвойным, преимущественно сосновым лесом. Были в этих лесах совсем глухие углы. Например, в верстах в двадцати от верхнего завода участок храпы представлял собой непроходимую трущобу, где водился медведь, волк, дикий козел и лось. Козлов и лосей было так много, что их иногда забивали на верхнезаводском пруду во время их перехода из храпов к карасиму. Из храпов лес обыкновенно брали только для каких-нибудь фундаментальных сооружений. На мёртвые бруссия, платине, на матице, на ледорезы брусники в барах за Сысертью было так много, что осенью за ней шли длинные обозы из крестьян. Рабочие из заводов сами по головно значились с крестьянами Сысертской, Полевской и Северской волостей, но называли себя заводскими, а крестьянами звали жителей сёл и деревень, где занимались хлебопашеством. Примечание автора: В заводской конторе за полтинник брали билет на право вывозки одной телеги-брусники. Около Полевского завода Сосновый лес начинал смешиваться с ельником, пихтой, лиственницей. Особенно густы были ельники в Саженском углу, в верстах в тридцати от Полевского. Около Полевского встречались и колки лепников. Место было настолько глухое, что еще... В 90-х годах здесь велось бортцевое пчеловодство самым древним образом. Хозяин ставил на своих деревьях меты и осенью лезал мёдом. Были такие пчеловоды, которые исчисляли свои борти сотнями и не всегда их находили. Кроме заводских селений в черте Сысертского округа было несколько рудников и приисков с возникшими около них посёлками. Жители этих посёлков в пору крепостничества звались горнозаводскими крестьянами, непременными рабочими заводов сысертских. Такими же непременными они и остались и потом, так как незначительные наделы и неродимые земли не давали им возможности кормиться только крестьянским хозяйством, заставляли работать на заводы по добыче и доставки руды, васки угля, железа, чугуна и так далее. Земли Сысердского горного округа были расположены в пяти властях — Сысердской, Полевской, Северской, Полдневской и частично Щелкунской, и представляли собой полосу верст в сорок шириной с севера на юг и верст в семьдесят длиной с востока на запад. Границы Сысердской заводской дачи имели неправильную форму, особенно изломанной была северная граница. которая узким выступом подходила чуть ли не к самому Ревдинскому заводу, захватывая полностью обе речки Вязовки и озеро Ишбулат, где возник первый поселок при разработке дегтярного месторождения. По документам в Сысерской заводской даче считалось 239 770 426 квадратных сажен, то есть около 2500 квадратных километров. Из этой полосы часть была выделена для непременных крестьян, которые имели покосы и кое-какую пашню, и для заводских обществ, которые имели лишь усадебную землю и покосы. Остальное принадлежало заводам на посессионном праве. За какие-то смешные гроши по устаревшей расценке XVIII века владельцы пользовались лесами, рудниками, россями И самое главное, имели возможность самым беспощадным образом выжимать пот из рабочего и крестьянина, которые своими крохотными участками были накрепко привязаны к округу и вынуждены были работать на условиях, сколько пожалуют. В заводских селениях считалось свыше двадцати тысяч населения, да столько же было сельских работников в ближайших селениях. Авериной, Абрамовы, Косомброди, Кунгуровские, Макаровы, Полдневы, Новоипатовые, Щилкуне и других. Огромное количество постоянных дешёвых рабочих. Великолепные леса и богатые руды давали заводским владельцам возможность получать большие доходы даже при самом первобытном способе оборудования завода. Помню мальчуганам, я удивлялся оборудованию Полевского завода. Здесь медь плавилась в каком-то старинном котле, в который со всех сторон были проведены трубки под дувалы. Чтобы очистить медь от примесей, расплавленную массу дразнили, опуская в нее березовую палку, чуть подсушенную. Древесный сок вызывал бурление, и на крышу летела медная пена. Мелкие шарики, которые мы, ребятишки, охотно собирали для игрушек. Взрослые, кстати, сказать тоже иногда собирали медную пену, но уже по другим соображениям. Они приписывали ей лекарственное значение: сращивает переломленную руку или ногу, помогает от грыжи, желудочных болей и так далее. Низенькое здание медиплавильное с толстыми закопчёнными стенами, котёл и почерневшие от времени трубки напоминали о глубокой старине. казалось, вот-вот покажется думный дьяк Виниус с приказом, которого связано начало заводского дела в этом месте. Этот думный дьяк, по тогдашнему моему пониманию, представлялся в виде заводского дьячка Петровича с лохматой головой, выщербленными в пьяной драке зубами и покривившимся носом. Капиталистического предприятия, которое из конкуренции стремится к новой машине, и техническому улучшению в сесертских заводах совсем не было видно. Здесь просто велось огромное помещичье хозяйство, с самым упрощённым выматыванием жил рабочего и крестьянина. Зачем было тратиться на новые машины, да ещё держать специалистов, инженеров, когда свои доморощенные правители умели без новых машин выколачивать достаточно. Было всё так ясно, понятно. Потребует владелец внеочередной куш, правители пошлют. Пошлют сразу без разговоров. И даже больше какой-нибудь этот неожиданный расход сумеют покрыть? Сведут ближний лесной участок. Начнут брать руды только с ближних рудников, заложат, что можно, но деньги в срок доставят и перерасход замажут. Какое значение эти неожиданные и барские требования имели для производства, об этом мало кто тревожился, была бы выполнена Барская воля